И пришел апрель, и Москву накрыла неожиданная волна горячего воздуха. И все быстро достали из шкафов и чемоданов летние вещи, раскрасив улицы, бульвары и площади пестрыми светлыми нарядами. В воздухе уже перемешивались самые разные запахи. Свежеуложенного асфальта, распускавшихся листьев на деревьях, туалетной воды, духов. В общем, чувствовалось влияние эндорфинов даже незнакомые люди улыбались друг другу, а решительные молодые люди пытались пообщаться с кокетливыми девушками. Размышляя, как зазвать Лару к себе, Антон прошелся по своей квартире. Дом хороший, кирпичный, постройки 60-х годов, в глубине Ленинского проспекта. Он как-то очень вовремя купил эту однушку, хотя и пришлось влезть в долги у родственников и у пары коллег. Впрочем, не в такие тяжелые, как если бы брал кредит в банке. Просторная прихожая со шкафами для одежды, коридорчик, первая дверь, ванная со стиральной машиной, вторая туалет и дальше кухня. Кухня была хорошая, в 10 полноценных квадратных метров. Около полуметра, правда, отъедал выступ вентиляционной камеры, но и в этом было определенное удобство. За ним хорошо прятался холодильник. И комната довольно большая, метров 25, светлая за счет большого, во всю стену окна рядом с балконной дверью. Возле окна большой письменный стол, компьютерный монитор, открытый стеллаж с папками, ватманами, чертежами. На стене квадратная абстрактная картина, составленная из маленьких деревянных брусочков, разных оттенков и рисунков, в глубине как бы альков где разместились широкая постель, глубокое кресло и небольшой, но не обычный журнальный, а раскладной ломберный корейской березы столик с антикварной латунной в стиле арт-нуво, настольной лампой под абажуром и несколькими книгами. Ну, конечно, еще и гордость Антона – небольшая столярная мастерская, которая была устроена в застекленной лоджии. Хороший профессиональный свет, стоивший сумасшедших денег, верстак с тисками, японский Сверлильно-строгально-фрезошлифовальный станок, полный набор рубанков, фуганков, стамесок, резцов и сверл. Вытяжной шкаф с вентилятором, толстая кишка гофры на улицу. Сосед сверху, симпатичный пенсионер союзного, увы, в прошлом значения, Илья Лазаревич, звонил иногда по городскому телефону, справиться у Антона. «Тоша, вам ничем не пахнет» на что Антон отвечал всегда одним и тем же. Пару раз громко шмыгал носом в трубку, выдерживал пятисекундную паузу и извещал соседа. «Пахнет, Илья Лазуревич, это запах большого города. Он строится, разрастается, в него приезжают новые люди, они привозят новые запахи. Как ваше здоровье, Илья Лазуревич?» Двухминутный монолог пенсионера можно было и не слушать, чем Антон частенько и грешил. Тем более, что процесс покраски прерывать было никак невозможно. Осмотром своего жилища Антон удовлетворился и пошел на кухню варить кофе. «Но не могу же я напрямую вот так в лицо ей сказать, что хочу ее», рассуждал молодой человек. «В концерт мы ходили, по бульвару гуляли, в кафе были несколько раз. На день рождения каркашки я ее зазвал. Ведь хочется мне схватить ее в охапку, зацеловать всю и...» и в итоге привожу я ее к подъезду дома, носив своем вражике, тремся, щечками она выходит, бросив «пока» созвонимся. И я тоже хорош «пока». «Да Коля. Боролся с терзаниями плоти Антон. Наверное, тот, что свыше, прислушался и подсказал ответ. «Да Коля, «Да то ли, пока ты, чадо взрослое уже, а умом дитя, не сделаешь того, к чему зовет природа, все естество твое мужское» и Антон решился. «А хочешь, покажу тебе необычную картину, которую сам смастерил?» — предложил он Ларе, услышав в мобильнике ее голос. «Ты еще и картины пишешь?» Хотя, что я удивляюсь. «Ну нет, это необыкновенная картина. Такой ты еще не видела. Что-то вроде woods painting. Ну, если это лесная живопись, то заинтриговал». «Следовательно, можно расценивать это как согласие», — осторожно уточнил Антон. «Ну, по меньшей мере, я расцениваю это так, что ты приглашаешь меня в гости». В общем, заинтриговал, да и Ларе было интересно посмотреть, как живет столяр. Они договорились о времени, когда Антон подхватит ее после записи Лариного оркестра в студии на улице Качалова. «И где же твоя чудная картина?» — спросила Лара, едва они вошли в прихожую. «Сейчас увидишь» ответил Антон, вешая ее куртку на ветку оленьих рогов. «Тут есть один секрет», — пояснил он. «Тебе обязательно нужно помыть руки, причем с мылой и пемзой. Потом увидишь, зачем, даже почувствуешь». «Загадки говоришь, интригу накручиваешь. Впрочем, руки мыть всегда полезно», — согласилась Лара. «Необычная картина. Абстракция в коричневых тонах. От светлой сосны до черного дерева» висела на стене в комнате напротив входной двери и сразу бросалась в глаза. Скорее, это была панель, собранная по принципу пластин для малахитовой шкатулки, или панно из пластин янтаря разного цвета и рисунка. Квадратная массивная рама, внутри которой находился круг, составленный из различных по рисунку кусочков дерева, брусков разных пород и разной формы. такая своеобразная мозаика. Круг, стянутый стальным обручем, был толщиной в сантиметр, полтора, под ним подкладка, сплетенная из тонких металлических нитей, как металлический чехол экранированных проводов. Лара стала рассматривать сочетание пород дерева. Ей захотелось потрогать эту полированную поверхность, и она протянула к ней руку. «Можно?» — спросила Анда Антона. «Попробуй». «Не бойся, скажешь, что чувствуешь». Лара прикоснулась подушечками пальцев правой руки к картине. Потом провела руку над ее поверхностью и вдруг ощутила, что от картины исходит едва уловимый энергетический поток, причем в разных участках он отличается интенсивностью. Где-то она даже уловила небольшие вибрации, от которых она почувствовала легкое возбуждение. С таким Лара сталкивалась впервые. И она прикоснулась к картине другой рукой. Антон стоял вплотную к ней. Его рука лежала на ее талии. Я никогда такого не видела, сказала Лара, повернув лицо к Антону. Ты сам до этого додумался? Это же какое-то открытие? Дизайн рисунок сделал Давид. Я подбирал породы деревьев. Он и для себя также сделал экземпляр, но чуть отличается. Но поток энергии очень слабый, а потому я и сказал, чтобы ты помыла руки с мылом и пемзой. Жировой слой. Естественное загрязнения становится изолятором, эффект пропадает. Энергетика дерева способна отталкивать негатив и притягивать удачу. Из дерева во все времена делали обереги. Лара слушала Антона очень внимательно. «Ох и непрост, волгарь! А как поет, как завораживает, как лапшу на уши вешает!» Она повернулась к нему и осторожно убрала руку со своей талии. «Антон!» «Вот и зовешь меня картину посмотреть, а сам на мне какое-то хитрое оружие соблазнения испытываешь, так?» «Ну что ты, какое же это оружие? Тебе не нравится картина?» «Картина, конечно, нравится. В ней есть и художественная энергетика, и каждый может увидеть, почувствовать свое. Но ты все-таки на мой вопрос не ответил. Ты меня соблазняешь?» «Ну, если бы не попытался, ты могла бы обидеться на недостаточное внимание». Начал оправдываться Антон, тем самым соглашаясь, что определенные надежды воздействовать картиной на девушку у него были. «Сейчас ты меня угостишь кофе и отвезешь насивцев вражек домой к родителям», — почти приказала Лара. Но, увидев, как увял Антон, добавила, «А я к тебе сюда вернусь. Скоро». При этом веселое выражение ее заблестевших глаз придавало словам особый смысл, проходя на кухню, Она пропела строчки из бардовской песенки «Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду». А увидев удивленное лицо Антона, указательным пальцем дотронулась до кончика его носа. «Тут у меня мозолей нет. Чувствую я все, да и просто вижу, как тебя бедненького распирает изнутри. У меня завтра нелегкий день, с утра репетиция, потом прослушивание, вечером квартет. Но я приду, приду». «Приду, созвонимся. Я сама тебе позвоню завтра вечером попозже. Я стараюсь не забывать выключать мобильник, а то, если он вдруг звякнет на репетиции, маэстро устроит скандал грандиоза. А потом не сразу его снова включаю. Знаешь, иногда так хочется тишины». И помимо всего у Лары был еще тот самый вечер, когда девушки пользуются разными способами, чтобы не оказаться в неловком положении. Олег Арнаутов завернул в мастерскую кантону по старой памяти. Хотя какая тут старая память, когда бывшие земляки, друзья с детства, не виделись всего-то четыре года, пока Олег учился в училище дальней бомбардировочной авиации. Теперь они по большей части перезванивались, а встречались, когда Олег приезжал со своей точки в Москву, где останавливался в служебной гостинице. Он с удовольствием рассматривал детали шкафов, окладов икон, кресла, ждущие, когда их обобьют красивой шелковой тканью, и они снова станут дворцовыми. К ним подошел Давид. Посидели уже втроем. У верстака. Махнули по маленькой со свиданицем, как когда-то. Но скоро решили двинуть в ресторан. По старой памяти, в Адриатика, на Маяковке. «Мужики, у меня был спецвылет». «Двойные премиальные. Так что сегодня я банкую». Сразу едва взяли в руки меню, объявил Олег. «Гуляем, капитан», — обрадовался Давид. «Что за полет такой? Военную тайну не выдашь?» «Не выдам, но кое-что скажу». К полету готовились долго. Маршрут уникальный. В общем, взлетели в Сибири. Облетели вокруг света и в Сибирь вернулись. 18 часов в воздухе с дозаправками. «Как это?» «Вокруг света», — удивился Антон. «Ну, прошли сначала над Россией до Мурманска, а потом по параллелям, но без захода в чужое территориальное пространство. Понял теперь, как это «вокруг света». Англичан видели, потом еще канадцы нас сопровождали, американцы своих ребят на истребителях поднимали». Опытный официант знал, как надо обслуживать быстро, но не спеша. такая специальная формула — которая понятна людям, знающим толк в ресторанной процедуре. На самом деле это означало, что морс, водку или вино, первую закуску надо приносить быстро, а вот затем доставлять блюда на стол по мере готовности, пусть гости наслаждаются общением. Махнули по рюмочке, закусили салатиком руккола, с креветками, морскими гребешками, осьминожками и колечками кальмаров. Арнаутов продолжил свой рассказ. «И вот могу вам сказать, что над нашей тайгой в одной точке приборы вдруг зашалили. Знаете, стрелки начали бешено крутиться, а на табло цифры заскакали в обратную сторону, мне даже не по себе стало. По приборам мы вместо десяти тысяч над уровнем моря вдруг оказались на тысячу метров ниже этого самого уровня, под землей уже, то есть грабанулись». Рассказывал о леденящем душу моменте полета Олег, а мы в воздухе, летим, движки в норме, звезды над нами вверху, земля под нами внизу. Но так было секунд пять, не дольше. «Это не там ли, где Тунгусский метеорит грохнулся?» — осведомился Давид. «Я это место на карте отметил потом, когда вернулись, поискал в компьютере». Наутов военной тайны не раскрывал, а потому расслабленно мастерил себе бутербродик, на подсушенный кусочек черного хлеба тонко намазал масло и укладывал ломтик розовой сёмги. Оказалось, что от Тунгуски это далеко, а близко от Бадайбо, где золото моют, но чуть дальше. Кругом тайга, там только речка Патомка крутится». По этой трассе ведь многие гражданские летают. Москва-Южно-Сахалинск, например, или Москва-Владивосток. Но, видно, точно над этой точкой не пролетают. А нам вот повезло. «А что, командование? Вы же доложились, как вернулись? У вас же там все нашпиговано черными ящиками, самописцами и всякой секретной электроникой», — допытывался Давид. «Конечно, доложили. Тут же в воздухе связались с землей. И знаете, что самое интересное?» Совсем заинтриговал Арнаутов друзей. «Неопознанный летающий объект?» – пошутил Антон. «Если бы», – отмахнулся Олег, – «с земли нам ответили, что здесь это нормально. Они знают, представляете? Просто все нормально». А когда бутерброд готов в самый раз выпить рюмку, Давид предложил тост по-новомодному. «За полеты, за нормальные полеты». Не сговариваясь, все трое заказали по классической мясной солянке и по телячьей котлетке на косточке, хотя это и был ресторан итальянской кухни. Солянка в тот день была великолепна. Правильного темно-коричневого цвета, с маслинками, с каперсами, с кусочками отварного мяса, в меру наперченная, с блестками на поверхности и с особенным ароматом, когда ложка разрушала целостность поверхностной пленки. Естественно, что все трое произнесли синхронно «Ну, под горячее» выпили и не почувствовали хмельного, так солянка легла внутрь. «Обедать надо с удовольствием», — проглотив последнюю ложку солянки, сказал Давид, так сказать, наслаждаясь вкусовыми ощущениями. Это в случае, если без спутницы. «А если со спутницей?» Тогда удовольствие удваивается, но тут уже все зависит от спутницы. Официант был опытный, и рюмки пустыми оставались недолго. — А за такой полет тебе звездочку добавят? — поинтересовался Давид. — Не знаю. Но сейчас вызвали на небольшую недельную переподготовку. Если дадут новое назначение, могут и добавить. — Ну, за твою удачу провозгласил антон он всегда предлагал тост за удачу так как считал что все начинается именно с поворота головы фортуны в нужную сторону а удача она во всем пригодится хоть в делах хоть в любви олег как и многие его коллеги был суеверен а потому на всякий случай постучал костяшкой среднего пальца сначала по столу а потом и себя по лбу и наконец последовала традиционная ну что может По девочкам Антон под каким-то предлогом уклонился от продолжения приключения, проигнорировав понимающую улыбку Давида. «Берегите приборы, ребята. Приборы — это самое дорогое, что у нас есть». «Давид, завтра, как договаривались, без опозданий, генеральский шкаф скучает без наших твердых, дрожащих рук». «Обижаешь, начальник, все будет нормально», — уверил Антона компаньон. «На то мы договорились». Хотя изредно помятый, утром следующего дня Давид появился к назначенному времени. Антон не стал подтрунивать над гулякой, наоборот, нагрузил его работой. Ничто так хорошо не снимает похмельный синдром, как отсутствие времени для терзаний плотских и нравственных. И зачем мешал водку с шампанским? И что обещал энергичной брюнетке Маше или Глаше? Нет, работы, и только работа. У Давида по этой части был богатый жизненный опыт. Он знал, что самые трудные, опасные утренние часы дальше будет проще. Но проще не стало. Наоборот, проблема возникла на ровном, пустом, как казалось, месте. «Говорил тебе, надо растворителя больше добавить. Что-то опасно долго лак подсыхает», — упрекнул Антон своего компаньона. «Подожди, подожди, не гони, начальник», — притормозил Антона Давид. «Пропорции были, как всегда». «Ты же знаешь, лак обычный, каким мы всегда работали эту породу». «А растворитель?» «Тикурила? Отличный растворитель?» «Да, отличный. Денег пожалели. На аналог купились», — горячился Антон. «А чем тебе горячие парни не угодили? Зачем переплачивать деньги за склянку с фирменным брендом? Не такие мы уж и бедные, чтобы покупать дорогое дерьмо в красивой упаковке. А тикурилой сейчас почти все пользуются, никто не жаловался». «Я вон как-то к Валеричу наведывался, посоветоваться надо было, а он как раз доску под лак готовил. Смотрю, у него бутылка стекурилой. Так знаешь, он не то что пропорции соблюдать. Он из бутылки в лак ее нахерачил просто так, на глазок, представляешь?» — оправдывался Давид. Сказал, на глазок. «У Валерича глазок, смотрок. Ему уже за восемьдесят, а он с утра, заметь, с утра, с семи часов, а не как мы». У нас утро в десять начинается. Он с утра уже в мастерской. на глазок. Да он же легенда, живая. Я своими глазами видел, как он наспор с каким-то мудаком брусок Пао Ферро выиграл. Ты же знаешь, почем в Москве сегодня Пао Ферро идет. По правде говоря, Давид не знал, но на всякий случай закатил глаза и всем видом изобразил предельное внимание. Так вот, слушай сюда, продолжил Антон. Завязывают Валеричу глаза и раскладывают пять досок. Разных, конечно, пород. А мудак тот решил, что он самый умный и хитрый. Короче, четвертую доску он выдернул и стал напротив Валерича в позе гончего пса. Аж дрожь его проняла от нетерпения. Валерич берет первую доску, проводит по ней рукой, нюхает попадание. Не то, что породу называет, но и возраст деревяшки. Кладет ее на стол, нащупывает следующую. Хитрый умник, Тихонько так берет эту первую доску и кладет ее после третьей. Вот сейчас Валерич опозорится. Да где там? Попадание стопроцентное и больше того. После того, как он все пять досок ощупал и обнюхал, назвал, так он вернулся к четвертой, еще раз ее обласкал, занюхал и говорит, типа, сдается мне, что эта деревяшка первая лежала. Вот тебе и глазок. Круто. «Одного только не пойму, на кой сдалась Валеричу эта пауфера?» — задал вопрос Давид. «Он же с мягкой доской работает». «На кой, на кой? А вдруг пригодится?» «Да вообще, просто из принципа». «Ну, если из принципа, тогда да. Принципам надо следовать во всем и всегда», — согласился Давид. «Вот сам же подтверждаешь про Валерича, а он лак курил и бодяжит». «Он не бодяжит, он знает, что делает». «А мы, если в срок шкаф не сдадим генералу, он нас в ракету посадит и на орбиту запустит. Это в худшем случае в лучшем. Гудбай премия». А в промежуточном отлучит от дома. И поселится в сердце чьем-то печали тоска по прекрасной Ларе. Завершил экстраполяцию в будущее, Давид. «Что будем делать? По новой?» «Это сколько времени потеряем?» «Слушай», — оживился Антон, — Есть еще один трюк. Мне его опять тот же Валерич рассказал. С растворителем явно перебор. Просто засунем доску в сушильный шкаф. Риск – кракелюр. А вот если пару суток по такой методе попробовать доска в шкафу, выставляем температуру градусов 40, часов 20 дверцу держим закрытой, а потом понемножку начинаем открывать. Так, понемножку, понемножку. Растворитель. Плавно улетучивается, выветривается, лачок так нежно подсыхает, подсыхает, и в космос мы не летим, премию получаем. Давид двое суток сидит возле шкафа, не смыкая глаз, приоткрывает, понемножку дышит текурилой, травится и умирает. Нет Давида. И зачем ему тогда премия? Не, зачем Давиду премия, согласен. Премию пустим на новую сушилку с электронной автоматикой, я уже присмотрел. «Почему я?» — законючил Давид. «Хочешь, давай буду я», — согласился Антон. «А ты поезжай на Курский вокзал, садись в электричку, доезжай до славного города Климовска, отыскивай улицу Полбина, дом 14, квартира 8, клиента зовут Федором Николаевичем. И есть у него старый секретер, утверждает, очень старый-старый, чуть ли не Наполеоном брошенный. И хочет он за него много-много денег. Ну, короче, езжай, смотри, договаривайся». «Если вещь стоящая, торгуйся до потери пульса, а я тут пару суток посижу спокойно». «Нет, нет, нет», — даже вздрогнул Давид от открывающихся перспектив большого путешествия в Подмосковье. «Кесарю, кесарево, слесарю, слесарево».